Куарт без труда представил себе, как собирается Бонафе использовать полученную информацию. «Сделать аборт, — сказал он, — в Испании больше не проблема. Да, но этот человек и его журнал живут скандалами». Она обхватила себя руками за плечи, как будто внезапно ей стало холодно. «Вы знаете, как делается аборт, отец Куарт?» Она внимательно посмотрела ему в лицо, ища ответа. Потом, поняв, что не получит его, презрительно скривила губы. Да нет же, конечно же, не знаете. То есть не знаете, как это происходит на самом деле. Этот яркий свет, белый потолок, раздвинутые ноги и желание умереть, и бесконечное, ледяное, страшное одиночество. Она резко отошла от окна. Будь прокляты все мужчины на свете, и вы в том числе. Будь прокляты все до последнего. Она сделала глубокий вдох, потом... выдохнула воздух так, словно он причинял боль ее легким. От контраста света и теней на ее лице она оказалась старше. А может, от того, как она говорила сейчас, медленно, с горечью. «Я не хотела думать», — снова зазвучал ее голос, «не хотела задумываться о том, что произошло. Я жила в каком-то странном сне, от которого пыталась очнуться. И вот однажды, Через три месяца после моего возвращения я вошла в ванную, когда Пенчу принимал душ после того, как мы в первый раз занимались любовью. Он намыливался, стоя под водой. Я села на край ванны и смотрела на него. Вдруг он улыбнулся, и в этот момент показался мне совершенно чужим человеком, не имеющим никакого отношения к тому, кого я любила, и из-за кого лишилась возможности иметь детей. Она снова замолчала, и это привело Куарта в раздражение, ограничащее с отчаянием. Он предпочел бы не знать ничего, но тем не менее жадно ловил каждое ее слово. На миг ему показалось, что она больше ничего не скажет. Но Макарена вновь подошла к окну и опустила руку на подоконник, на полпути между собой и священником, на сложенный пиджак. Я почувствовала себя опустошенной, и очень одинокой, продолжала она. Еще хуже, чем в больнице, и тогда я собрала чемодан и пришла сюда. Пенчо так и не понял, и до сих пор не понимает. Куарт сделал пять или шесть медленных вздохов. Женщина, казалось, ждала от него каких-то слов. «Поэтому вы стараетесь причинить ему боль?» — выговорил он наконец. И это тоже не было вопросом. «Боль?» Ему никто не может причинить боль. Его эгоизм и одержимость прямо-таки забронированы. Но я могу заставить его заплатить высокую социальную цену. Эта церковь, его престиж как финансиста, его мужская гордость. Севилья весьма легко переходит от аплодисментов к свисту. Я говорю о моей Севилье, о той, признание которой так жаждет Пенчо. И он заплатит за это. Ваша подруга Грис утверждает, что вы все еще любите его. Иногда она чересчур много болтает. Она снова усмехнулась своей прежней горечью. Может быть, проблема заключается в том, что я его люблю. А может, совсем наоборот. Так или иначе, это ничего не меняет. А я? Зачем вы мне рассказываете все это? Луна смотрела на Куарта. Тусклый белый диск. Не знаю. Вы сказали, что уезжаете, и вдруг мне стало неуютным. Сейчас она стояла так близко, что от очередного дуновения ветерка ее волосы коснулись лица Куарта. Может быть, рядом с вами я чувствую себя не такой одинокой. Похоже, вы, сами того не желая, воплощаете в себе тот атовистический образ священника, который всегда жил в душах большинства женщин. Образ кого-то сильного и мудрого, кому можно доверять или довериться. Может быть, дело в вашем черном костюме и стоячем воротничке? Или может быть, в том, что вы к тому же привлекательны как мужчина? Может быть, тот факт, что вы прибыли из Рима, и то, что вы представляете, вызвали мой интерес? Может быть, я и есть этот ваш вечерний. Может быть, я пытаюсь привлечь вас на свою сторону, на сторону своего дела, или просто нанести новую, еще более изощренную обиду чести Пенчо. Может быть, дело в некоторых из этих причин или во всех них разом, в том, во что превратилась моя жизнь. Вы с отцом Фера представляете собой противоположные концы того островка, на котором душа обретает покой. диаметрально противоположная и дополняющая друг друга. «Поэтому вы защищаете эту церковь», — подвел итог Куарт. «Она нужна вам так же, как и другим». Она, собрав руками волосы, подняла их к затылку, обнажив стройную шею. «Может быть, и вам она нужна больше, чем вы сами думаете». Она разжала руки, и волосы рухнули черной волной, закрывая шею и плечи. Что касается меня, я не знаю, что мне нужно. Может быть, как вы говорите, это церковь. Может быть, красивый и немногословный мужчина, который заставил бы меня забыть или, по крайней мере, помог обрести дар равнодушия. И другой, старый и мудрый, который разрешил бы меня от этого проклятия искать забвения самой себе. Зачем это? Пару веков назад быть католичкой — Было настоящей удачей. Это решало все. Достаточно было откровенничать со священником и ждать. А теперь даже сами вы, священники, не верите себе. Есть такой фильм «Дженни». Вы любите кино? Там в какой-то момент главный герой, художник Джозеф Коттон, говорит Дженнифер Джонс, «Без тебя я как потерянный». А она отвечает, «Не говори так». Не можем же мы оба быть как потерянные. «Вы и правда такой потерянный, каким кажетесь, отец Кварт. Он повернулся к ней, оставив пиджак на подоконнике, не зная, что ответить. А луна, ее бледное отражение, смеялась над ним. И он спросил себя, как это возможно, чтобы женские губы улыбались так насмешливо и одновременно так нежно, так бесстыдно и так робко, И так близко. И в тот миг, когда он собирался открыть рот, чтобы сказать что-нибудь, а что, он и сам не знал, с ближних часов разнеслись по крышам одиннадцать ударов. И Куарт сказал себе, что, несомненно, Дух Святой только что сдал свое дежурство. О, Господи! Он поднял руку, раненую руку, и протянул ее к лицу женщины, но сумел совладать с собой настолько, что задержал ее на полпути. И тут, сам не зная, что он испытывает, разочарование или облегчение, увидел, что в дверях стоит и смотрит на них Дон Приама Ферро. «Слишком яркая луна», — сказал отец Ферро. Он стоял у телескопа, наблюдая небо. Неподходящий момент для работы. Макарена спустилась с голубятни, оставив их вдвоем. Куарт закрыл сундук Карлоты и, выпрямившись, застыл неподвижно, глядя на маленькую сухую фигурку в черной сутане, которую видел со спины. «Погасите свет», — попросил старик. Куарт выполнил его просьбу, и все. Корешки книг, сундук Карлоты, гравюра Севильи XVII века, висевшая на одной из стен, погрузилась в темноту, почернела, слилось. Теперь окно и то, что виднелось за ним, выглядело иначе, как-то более четко и значительно. Ночь подчеркивала необыкновенную игру теней. Я хочу поговорить с вами, сказал Кварт. Я покидаю Севилью. Отец Ферро не отозвался, продолжая спокойно рассматривать небо. Его темный силуэт, обрисованный лунным светом, выделялся на фоне окна. — Вероника, — наконец произнес он, — я вижу волосы Вероники. Куарт подошел к нему, телескоп стоял между ними, нацеленный в небо. — Вон те тринадцать звезд, — указал отец Ферро, — на северо-востоке. Она пожертвовала волосами ради победы своего войска.